голова двадцатая. Все приключения начинаются в тавернах. Я твердой рукой поднял ее и усадил обратно, нормально, прямо. Пристегнись. Она неловко завозилась с ремнем и пряжкой. Наконец справилась. Тихо спросила: "А куда поехала Ирина Валентиновна?" У нее сдвинули защиту диссертации в колледже. Она же получает сразу двойную степень в России и в Германии. Сдвинули? задумчиво повторила Алина. У всех у нас что-то сдвинули. проворчал я. Слушай, Алин, если ты хоть на секунду начнешь вести себя неприемлемо, вернее, если мне хотя бы на секунду покажется, что ты ведешь себя неприемлемо, я поняла, смирно сказала она. Только зачем вам мне соврали, что уйдете через две недели? Слышала, да? Я давно знала. Об этом во всех учебниках написано. И Из комментариев Ирина Валентиновна к вашим отчетам все понятно. Если вы уйдете, у меня может случиться откат. Свалилась ты на мою голову. А ведь я, между прочим, взялся за эту работу только потому, что платили хорошо. На что копите? со вздохом спросила она. На свадьбу, мрачно ответил я, и Алина предсказуемо замолчала, отодвинулась, как будто в раковину забралась. Но длилось это недолго, только до выхода из такси. Ира снова не поскупилась. Видимо, чтобы умилостивить меня, сняла нам двухкомнатный номер в шикарном вояже, сияющем огнями, украшенном гирляндами, с тяжелой дверью и красной ковровой дорожкой у входа. Алина, замерев, глядела на все это великолепие. Снег садился на ее клетчатый шарф, на широкое коричневое пальто, на пышные волосы. «Пойдем уже, замерзнешь!» Она не бестрепет трепета ступила на красный ковер. Швейцар подхватил ее пакет и распахнул перед нами дверь. Для нее, наверное, все слилось в яркую, алло золотую полосу: холл, стойка администратора, роскошные коридоры, кресла, журнальные столики и катки с цветами повсюду. В шафран-холле преобладали холодные, строгие тона, здесь царила настоящая теплая роскошь. Алина вошла в номер и не сдержала восторженного вскрика: Разулась, Коснулась полированных дверей!" присела перед искусственным камином пока я раздевался отзванивался ире писал о руслане алина бродила по номеру две спальни, гостиная ванная объединённая новизной. ей были так внове интерьеры без приборов пробирок и холодного стеリнного запаха без белых кушеток белых стен и железных дверей мягкие шторы ворсистые ковры теплые тона алина хватало то одно то другое проводила ладони по пушистому покрывалу, нюхала цветы, как ребенок, который не знает, какому из подарков броситься первым. В ванной Алина впервые увидела себя в настоящем зеркале. До этого в ее распоряжении были окно в стене лаборатории и стекла в витринах. Она долго стояла, медленно разматывала шарф, поправляла волосы, Морщась, делала какие-то гримасы, приподнимаясь на носки. Рассматривала какие-то точечки и прыщики. Большие красивые часы с бронзовым маятником показывали 8 вечера. Укладывать Алину спать было рано, хотя сам я отрубился бы хоть сейчас. Но надо было еще сводить ее на ужин. Или лучше будет заказать поесть в номер. Хватит ей впечатлений на сегодня. Когда-то я запоем читал фэнтези и часто размышлял, почему все приключения начинаются, в широком смысле, в тавернах по боках или корчмах, в загадочных отелях или космических гостиницах. Пожалуй, все из-за того, что таверны стоят на перекрестии путей, либо на межпланетных станциях, либо в шумных городах, либо в больших деревнях, за зачастоколами которых люди чувствуют себя в безопасности, и готовы не только предаваться отдыху и веселью, но и заключать союзы, проворачивать сделки, составлять планы и обдумывать злодейства. Кроме того, в тавернах тепло, в каменном очаге плешет огонь, за окном свистит ветер. На столах словно по волшебству появляется еда и выпивка. Дальше дороги немного разнятся. Усталых странников ждут натопленные комнаты наверху, а паломников и сумасбродов новые пути, ведущие от крыльца в тишину и шорохи леса, в порталы и верхи, в подземелья, погреба, в новые города и страны. Но самый главный путь путь к своему порогу. Очень редко начинается в придорожном кабаке. Ночью я ожидал смятений. Перед сном нарочно громко и долго разговаривал с Русланой, запершись в своей комнате. Начинала болеть голова. Я тихонько выбрался в кухонный закуток, чтобы набрать воды, и увидел, что Валина спит в общей гостиной на диване. Лежала она как-то поперек. рука свисела, нога тоже. Я вздохнул и укрыл ее пледом, налил воды, проглотил таблетку. Лежа в кровати, я некоторое время переписывался с Русией. А потом как-то незаметно, неожиданно спокойно уснул. Первый раз спокойно за уже кто знает сколько дней, недель, месяцев. В первый раз Алина была так близка, и в первый раз я спал так спокойно. Сглазил. Проснулся уже через полтора часа и дальше дремал пунктиром. В пять утра понадеялся, что гроза миновала, не разразившись. Полежал с закрытыми глазами, наслаждаясь мягкой подушкой и шелковым бельем пахнущим чем-то тонким, цветочным. Открыл глаза, проморгался и увидел, что из-под двери гостиной сочится мертвенный белесый свет. Так бывает, когда в темноте горит только экран ноутбука. Я прислушался. Было тихо. Но вот скрипнул стул, щелкнул отпечаток, защебетали клавиши. Потом снова скрип, шаги, звяканье стакана. Опять тишина. Я вспомнил, что у Алины так и не появилось своего ноутбука. Значит, она взяла мой. Когда? Неужели заходила, пока я спал? Я представил ее тут, представил, как она смотрит на меня спящего и вздрогнул. В гостиной опять мягко защелкали клавиши, а потом свет на экране погас. Я услышал быстрые легкие шаги, скрип, вздох. Лежал на кровати, боясь пошевелиться. Все это превращалось в какой-то кошмар, какой-то зациклившийся кошмар. Я рывком поднялся, в два шага пересек спальню. Ир распахнул дверь. Алина, как ни в чем не бывало, сидела на подоконнике, болтала ногами над улицей. "Алина", выдохнул я к "Алина", ученица обернулась. По ее лицу пронесся веер фар от пролетевшей под окном машины. "Слезь, пожалуйста", прошептал я, "не смея подойти". "Игорь Валентинович, что такое?" В ее голосе удивленным образом сочеталась насмешка и робость. Я растерянно стоял, скованный ее взглядом. Я просто хотела подышать воздухом. И все таки она послушно слезла с подоконника, спрыгнула в комнату. Я стащил с дивана плед, накинул ей на плечи, укутал. «Пойдем спать, Алиночка, пойдем спать. Снаружи занимался рассвет. Она нерешительно оглянулась на окно, вздохнула. «Пойдем, не стоит того. Пожалуйста. Я уложил ее в кровать, укрыл. Хотел отойти, но почему-то остался рядом. Сел на банкетку в ногах, облокотился на спинку кровати, уперся лбом в кулаки, вжимая боль внутрь черепа. Алина давно спала, и я уже тоже задрёмывал, когда на телефон пришло голосовое сообщение от Русланы. Я вышел в гостиную, плотно прикрыл за собой дверь. Привет, мой хороший, приземлилась. Все хорошо. Еду в гостиницу. Прости, что голосовое. Не могу позвонить, связи пока нет. Подключилась к вай-фаю в такси. Слушай, Игорьёш, я пока летела, такая мысль пришла. Давай съездим в Мюнхен раньше. Какая разница, до свадьбы или после, а? Я быстро нащёлкал. Когда? напиши, как будешь в отеле. Она снова прислала голосовое. Давай завтра. Завтра вечером там и встретимся. Не горьёшь, пожалуйста. Я подумал, что возможно, на эту спонтанность ее толкало то самое чувство, которое заставляло меня упрашивать ее не уезжать. Порадовался, что о визе и загранниках мы оба позаботились заранее. И выходной, быт у Ирины пригодился. Я договорюсь на работе, Руська. Люблю тебя, очень тебя люблю. Где, во сколько пересечёмся? Давай в той гостинице, где мы хотели, а потом погуляем по Мюнхену. Я только что смотрела фотографии. Там так красиво и ещё совсем тепло. А мы уже выбрали гостиницу, да? Я забыл. Прости, дурака. Можешь, пожалуйста, название скинуть? Я забронирую. Руслана усмехнулась так задорно, так ласково, как будто стояла рядом. Спасибо, Игорёшка. Скинула сообщение. Ага, получил. Ты как? Как перелет? Как себя чувствуешь? Все хорошо? Ага, не переживай. Все нормально. Я напишу, как приеду. Обнимаю. И я тебя, Русь. И я тебя